Глава 21. Артем находился на седьмом небе от счастья. Камилла все поняла, не задавала лишних вопросов, а лишь с восхищением на него смотрела в полумраке спальни. Он делал вид, что спит, наблюдая за Камиллой сквозь ресницы. Его рассказ сначала поразил его своей нереальностью, а потом она махнула рукой, сказав, «Ты мужчина, и тебе решать, как нам жить, и что делать. Я пойду за тобой куда угодно. Мне не важно, кто ты. Мне важно, что я тебя люблю». А дальше жикарный ужин, шампанское, дорогие подарки, И, конечно, признание в любви в рыцарском стиле. Всё действо происходило как в сказке. Артём отнёс её на руках и положил на шикарную кровать. Его вот теперь смотрел на неё, любоясь сквозь прикрытые веки. Очарование момента нарушил доклад с ледящей системы корабля Вэй, который он транслировал на модуль. В докладе говорилось, что на расстоянии 17 миллиардов километров появился сигнатур разведлёта Мелькеев. Дальше шли характеристики корабля. Это был тяжёлый крейсер, его курс направлен на планету Земля. Да игрались подумал Артём. А почему, собственно, доигрались? Наоборот, подготовились. Это когда-нибудь должно было случиться. На Земле приготовили встречу Мелькеем. Сверхмощные ракеты с боеголовками, способными разнести небольшие планеты. Надо быть реалистом, а студион себя против Мелькеев этот номер не пройдёт, потому что у них защитный энергетический экран, который возьмёт на себя всю энергию взрыва и перенаправит в окружающее пространство. Дорогая, плохие новости, заговорил он, открывая глаза. На нас нападают инопланетяне. Нужно защищать Землю. Ты со мной или останешься здесь, на Земле?» Она обняла его и прижалась к нему своим горячим телом, шепча. «Артем, я тебя теперь никуда одного не отпущу. И везде буду тебя сопровождать и помогать». Такой ответ бальзамом разлился в душе Артема. Но обстоятельства диктовали свои жестокие условия. Нужно срочно действовать. «Камила, вставай. Я жду тебя в рубке управления. Ничему не удивляйся. Встал и пошел в рубку». На ходу, покрывая зеркальной пленкой, в рубке управления он встал по луче искусственного интеллекта трансформера и в режиме Сэймос приступил к пилотированию. Камилла стояла в дверях рубки с открытым ртом и разбахнутыми глазами. Увиденное шокировало. Видео состояние, Артем мягко проговорил. «Камилла, это я повторяю, не удивляйся ничему. Сядь в кресло и пристегнись, мы летим на Луну». Она автоматически пристегнулась. Артем произвел трансформацию яхты в небольшой звездолет и стартовал, параллельно связываясь с отцом и бабушкой. Они уже всё знали и ждали его с нетерпением, разрабатывая различные тактические планы развития событий. Но все эти планы не несли победы землянам и им тоже. Хуже всего было то, что на корабле в этот момент был не Артём, а бабушка и дедушка, которые его сменили, чтобы он смог встретиться с Аскамиллой. Как же Артём сейчас карил себя за своё нетерпение, но делать нечего. Всё есть как есть. Сергей Павлович Сидел за консолью звездолета, осматривая пространство и разглядывая тот сектор пространства, где должен был находиться корабль «Мелькеев», надеясь, что его там нет. Но, увы, он там был и быстро приближался. «Ну что, Верочка, примем бой?» «Сережа, у нас есть выбор». «Ты права, дорогая. Мы его сделали, когда полетели на корабль и сменили Артема. Может, оно и к лучшему. Верочка, боевое пилотирование придется проводить тебе. Ты-то умеешь делать. И Ник тебя понимает быстрее». «Сережа, мы с тобой слишком медлительны для скоротечного космического боя. Пока есть время выработать стратегию, а исполнение возложено на управляющий интеллект корабля». Вера Ивановна вошла в контакт с системой звездолета. Ты ответила, «Никаких шансов победить у нас нет. Корабль «Мелькеев» в несколько раз превышает наши ресурсы. На борту у него имеется планетарное оружие, способное разрушать планеты. Наши энергетические щиты прозержатся недолго». Артем с Камилой уже подлетали к лунной базе. Отец его ждал в транспортном ангаре. Надежда находилась на связи с кораблем «Вэй». Но толку от этого было немного. «Отец, ситуация патовая. Нам конец». Выходя из модуля, заговорил Артем. Камилла смотрела на них наполненными ужасом глазами. «Не пугай девушку, сынок. Давай спокойно разберемся. Мелькеев мы ждали. Их появление для нас не является неожиданностью. Хорошо то, что мы подготовили землян к встрече с ними». Оружие, пусть не такое совершенное, как у мелькеев, у них есть. Я уже связался с планетарным правительством и посоветовал привести это оружие в боевую готовность. Отец, у нас нет плана. Биться вслепую с мелькеями без толку. Где мама? Центр управления на связи с бабушкой. Идем к ней. Когда они вошли, Надежда заканчивала сеанс, но не с кораблем, а расой Сеймос. Надежда встала из-за консоли, обняла сыну и Камиллу. Трудные времена. Сынок наступает. Надо собраться. Отец занимается планетой Земля. Бабушка на корабле будет вести бой с мелькеями. Передаю управление кораблем Вэй. Я на связи с Эймос». Неожиданно на консоли замигал индикатор вызова. Надежда рванулась к гарнитуре. «Это Эймос. Забросили информационный пакет. Я не могу его вскрыть. Сынок, давай ты». Артем-старший смотрел на них, открыв рот. Пакет, рассчитанный на восприятие у себя Эймос, не мог быть скрыт никем другим. «Сын, ты это можешь сделать?» «Конечно, отец». "Переговорил он, надевая гарнитуру записи информации. Информацию послал Совелл, который поймал передачу Надежды. Его корабль ходил в пределах Солнечной системы, с тем, чтобы перехватить Мелькеев. Стратегическое расположение Солнечной системы, почти на краю галактики, делало её уязвимой, но были и свои плюсы. Это Совелл, посол Сеймас у Цвенгов. Он уже на внешней стороне нашей галактики. У него дипломатический корабль. Он предложил план. Корабль Совелла связывает бой Мелькеев, замедляя их продвижение." а бабушка на корабле «Вэй» нападет на него неожиданно из засады и пытается добить. Надежда потрясенно молчала. Не было ни слов, ни мыслей. На карте стояло само существование планеты Земля. «Откуда взялся Тед Сойл?» «Я не знаю», — откликнулся Артем. «Сейчас спрошу». Через секунду сообщил. «Объяснять долго, целая история. Но для нас очень хорошо, что он здесь. Вопрос в другом. Корабль «Вэй» не сможет уничтожить крейсер Миккеев». Надежда напряженно молчала, вдруг сверкнула мысль, которая обожгла её своей простотой и жестокостью. Выход 1. Тихо прошептала она: "Нужно таранить корабль Мелькеев, тогда энергетическая установка, взорвавшись, сможет его остановить, а возможно и уничтожить". "Мама, ты что? Там же бабушка". А "У тебя есть другое предложение". "Сокол возьмёт управление двумя кораблями, своим из звездолётом выйдет дистанционно. Для него это не проблема. А бабушка с Сергеем Павловичем должны срочно покинуть Звездолёт Вейна на транспортном модуле. Я уже передал коды и пароль управления Совилу. Я, пожалуй, соглашусь с тобой. Тут же связалась с Верой Ивановной, обрисовала ситуацию и попросила срочно покинуть Звездолёт. Вера Ивановна не заставила себя долго упрашивать. Сделать они ничего не могли с Сергеем Павловичем. И это был лучший выход из всех. Они покинули Звездолёт на транспортном модуле и взяли курс на Луну. Совил вылетал навстречу кораблю Мелькеев. Он успевал его перехватить. Только что это давало. Он мог задержать Мелькеев А дальше надеяться на чудо. Его система дальнего обнаружения прекрасно видела корабль Милькеев, который приступил к боевому маневрированию. Цель его корабль. Милькеем торопиться некуда. Сначала разберутся с своим кораблём, потом примутся за планету Земля. Она лазер Волсовил. И в это время пришло сообщение, вернее, призыв о помощи. Совил не мог поверить в его реальность, но так было. В системе находился ещё один корабль Саймы среднего класса, и Надежда, так звали того, кто связывался, просила помощи. Как я могу и помочь? Только взять управление над двумя кораблями и тут же предложил передать им управление вторым звездолётом. На удивление быстро получил коды и пароли доступа. Так мог действовать только Сеймос. Откуда там Сеймос? Такого просто не может быть. Но было. От кораблявой отделился транспортный модуль с иными особами, людьми. Включил маршевые двигатели и устремился к солнечной системе. Совелу протестировал неожиданно обретённый корабль, тот находился в отличном состоянии. Осезд далёт Мелькеев призвёл первый пуск по его торпедами, пристреливаясь. Совил тут же приступил к манёвру уклонения. На таком расстоянии попасть с него было просто невозможно. Но его ракеты не нашли цель. Щикнув по боевым щитам Мелькеев, первый обмен любезностями произошёл. Совил посадил на строи второй корабль Вэй и накрыл его маскирующим полем. Надо же. Вэй, командующий расы Сеймс, его здесь помнит. Не зря я сюда так торопился. Люди достойны нашей защиты. Интересно, заметили этот корабль? Если Милькеево не заметили, то для них будет большим сюрпризом его неожиданное появление. Наступал момент истины. Из палинский корабль Милькеев приближался, сияя энергетическими щитами, расстояние сократилось до боевого контакта. Космос пароля первой вспышки коллинетного излучения. Лазерные батареи были безпрестанно с собой звездолётов. На стороне Совила было только одно преимущество манёвренность. Огромный корабль Милькеев не мог быстро маневрировать, размеры не позволяли. Однако это преимущество сводилось на нет. Соул не мог приторить бортовую оборону корабля Мелькеев. Его метания позволяли уходить от лавины огня противника, но так вечно продолжаться не могло. Соул вновь сделал залп протонными ракетами. Боевые щиты с лёгкостью приняли этот удар на себя. Расцвели различными цветами радуги, отводя энергию в накопители. Настало пора основного плана. Анализировал Соул, вводя координаты в интеллектуальную систему своего звездолёта. Посмотрим, как вы это проглотите. Звездолёт Совелла сделал резкую петлю, выбрасывает транспортный модуль с ним на борту и, уклоняясь от встречного огня, устремился на корабль Мелькеев, включив маршевые двигатели, превратившись таким образом в огромную торпеду. Корабль получал одно попадание за другим, но это было неважно. А вот и щиты, прошив которые, он рассёл бутоном взрыва на корпусе корабля Мелькеев. На звездолёте Мелькеев начались пожары и взрывы. Огромный крейсер сбавил ход, потеряв манёвренность. Удар для Мелькеев не был фатальным, Место столкновения локализовали, потери были значительными, но не критическими. Для выполнения боевой задачи оставалось достаточно ресурсов. Модуль Совела из-за взрыва у корабля не заметили. Обломки надёжно замаскировали это место от сканирующих устройств Милкеев. Транспортные ворота звездолёта Вэй открылись, принимая модуль Совела. Он мгновенно выкатился и быстро последовал в центр управления. Управляющие лучи заиграли по его поверхности. Он увидел крейсер Милкеев. Повреждения тот получил значительные, но не критичные. «Немного времени я выиграл. А что дальше?» Он проверил боевую оснащенность корабля, оснащенность минимальная. Исследовательское судно не несло на борту серьезного оружия. Вот и все. Больше остановить их нечем. Разве что повторить маневр, пойти на таран? Нет, не получится. А бой я им все равно дам. На связь вышел с Эймс Артем, поблагодарил за задержку корабля «Мелькеев» и предложил помощь, которая состояла в запуске планетарных ракет большой дальности. «Артем, за неименем лучшего и это сойдет». Пока корабль стоит, открывайте огонь. Отец, командуй стартокетом. Это всё, что у нас есть. С планеты Земля стартовали многочисленные ракеты, вышли за пределы атмосферы и взяли курс к месту дрейфа корабля Мелькеев. Те, конечно, их засекли и без особого труда расстреляли на безопасном расстоянии. Я сделал всё, что мог. Больше у меня ничего нет. Передал свод своим союзникам на Земле. Тем временем крейсер Мелькеев вдрогнул и стал рыскать по пространству, ложась на курс. Маневровые двигатели отрабатывали секциями. То к этого монстра то в одну, то в другую сторону, корректируя вектор движения. Наконец, сориентировавшись, он тронулся к своей цели, которой была планета Земля. И существовать ей стало условно столько, сколько потребуется времени, чтобы выйти корабль Мелькеев на дистанцию для планетарного оружия. Неужели это конец, Надежда? спросила только что прилетевшая Вера Ивановна. Мы видели, как корабль совела протаранил Мелькеевский крейсер. Но тому хоть бы что. Что теперь будет? Неужели мы станем виновниками гибели целой цивилизации? Она уткнулась в плечо Путова и зарыдала. Железную женщину покинула выдержка и затопила горе. «Сын, что передает Совел?» – спросила Надежда. «Мама. Он готовится к последнему бою, после которого уйдет вечность. Просит просить за то, что не сумел защитить нас. Но сделал для этого все от него зависящее». Надежда выпрямилась. В ее глазах сверкнула сталь. «Мы тоже будем готовиться к последней битве. Умрем в бою, но не сдадимся». Растем-младший включил обзор на экраны, увеличил изображение, Зис далёдвей разворачивался и ложился встречным курсом, нацеливаясь на корабль Мелькеев. Даже отсюда было видно, насколько силы несоизмеримы. Огромный крейсер Мелькеев сыркнул залпом лазерных батарей. Сердца присутствующих в центре управления замерли. Камелок грохнулось в обморок. Но нет. Среди засветок вновь появился корабль Совела. Мчась из стороны в сторону, он нёсся навстречу крейсеров Мелькеев. Было понятно, что ещё одного залпа он не переживёт. Надежда, у нас есть бункер. Тот, в котором находился корабль Грот обустроен. Нас тогда не нашли, и теперь не найдут. Давайте туда спустимся. Надежда холодно посмотрела на мать. Спускайтесь и живите, а я должна выполнить свой долг, так же как это сейчас делает Совилл. Критер Мелькеев, чтобы сделать выстрел на мгновение снял боевой щит и расвёл выстрел выстрелами плазменных батарей. Волплазма понесла на Совилла, и, когда казалось, что всё, выхода нет, перед ним из энергетической аномалии подпространства материализовался сияющий боевыми щитами неизвестный Звездолёд. который прикрыл его собой. «Кто это Артем?» Тот не успел ответить. Из динамиков раздался знакомый голос, существование которого нельзя было поверить. «Вас приветствует боевой флот Сеймос. Я командующий флотом Вэй. По возможности укройте, чтобы не попасть под случайный удар». Теперь Надежда грохнулась в обморок. На глазах Веры Ивановны блестели слезы. Слезы радости. Артем-старший хлопотал над Надеждой, приводя ее в чувство. Та, очнувшись, прошептала. «Я знала, что он нас выручит». Я знала, что он прилетит», — шептала она сквозь слезы. На обзорных экранах разворачивалось завораживающее действие космической битвы. Космос покрылся бутонами энергетических цветков, которые выбросили тучу кораблей «Сеймос» из-под пространства. Было видно, что они значительно меньше крейсера «Мелькеев». Но это были боевые корабли, и вылетали они в боевом построении. Сразу сделав залп протонами и ракетами, которые затопили лавиной плазмы экраны крейсера «Мелькеев», и те, не выдержав, нагрузки отключились. Артем подключился к интерфейсу Вэя и понял, что он один. Один командует армадой автоматических кораблей. Он с восхищением наблюдал, как Вэя искусственно производит маневры. Щиты крейсера сгорели, но это не повлияло на накал битвы. Звездолет Мелькеев задействовал все новые и новые виды оружия. Ни о каком прекращении боевых действий речи не шло. А вот из шлюзов стали вытекать и космические истребители. Вэй понимал, что эту крепость так просто не взять. Совел уже находился в транспортном отсеке одного из кораблей. И вы хотя на связь посоветовал таранить крейсер, показав, что это принесло успех. Вы не рассчитывал на тараны, но просчитав результат, нашёл этот способ эффективным. Ты расстреливал истребитель Мелькеев десятками, звездолёты Сеймы тоже несли ощутимые потери. Вы совершил пространственный манёвр и принял боевое построение в форме копья, острие которого направил на вражеский крейсер, сделав массовый залп гравитационными ракетами, направил десяток своих звездолётов в область маршевых двигателей крейсера Мелькеев. Мелькеи понимали, чем грозит этот манёвр. мы эффективно противодействовать не могли под прикрытием ракеты издалёты неслись на крейсер вот первые ракеты взломали обшивку обрасывая в космос кучу обломков и следом на огромной скорости в этот пролом врезались копья автоматических звездолётов взрываясь внутри и вгрызаясь всё глубже и глубже пока не достигли силовые установки крейсера которая сдетонировала яркая вспышка затмившая звёзды вокруг разливаясь потоками энергии и обломками корабль мелькиев перестал существовать планете земля удалось отстоять На планете Земля люди наблюдали за происходящим в различных телескопы, но их мощность оставляла желать лучшего. Однако вспышку сравнимую по яркости со сверхновой звездой они увидели без них, но не знали, кто победил. Артём Старший связался с планетарным правительством Земли и поздравил с победой, сказав, что без участия людей, без их усилий, победа была бы невозможна. Земляне радовались, им удалось избежать очередного апокалипсиса. Земляне, теперь следующий шаг Вы должны стать полноправными членами Межгалактической Ассоциации. Готовьтесь к переговорам. Готовьтесь к новой жизни. Готовьтесь стать другими». Сделав такое обращение, Артем-старший откинулся на спинку у кресла. Но он рано расслабился. Совет планеты Земля обратился к нему с просьбой прибыть лично на заседание, посвященное победе над Мелькеями. Безопасность и неприкосновенность гарантировались. Артем тут же связался с женой Надеждой и попросил совета, как поступить. «Артем, двух мнений быть не может». лететь, несомненно, лететь. Это переломный момент. Ты должен быть землянами. Ты должен быть там с нашим народом. А как же ты? Артём, меня никто не приглашал. Это твоя стратегия. Это ты создал объединённое правительство, и ты должен идти до конца. Ты меня бросаешь? Прямо задал вопрос Артём. Что за патетика, Артём? У нас сын, мы взрослые люди и должны делать то, что должно, не смешивая личную жизнь с будущим целой расы. Я понял. Ты не хочешь отвечать прямо, и скрываешься за шелухой слов. Ну что ж, чему быть, тому не миновать. Одна просьба: прими решение, скажи прямо, не юли. Надежда испытывал моральное терзание. Всё сначала. Опять треугольник, и снова нужно делать выбор. Вы вернулся. Он скоро будет здесь. Вот тогда и приму решение. Хорошо. Если что-нибудь будет меняться кардинально в наших отношениях, ты узнаешь сразу. А теперь, Артём, пожалуйста, Разбросим личное и займёмся государственным. Надежда ходила сама не своя. Она чувствовала, что Вэй скоро будет здесь. Вера Ивановна, в виде страдания и терзания дочери, успокаивала её как могла. "Наденька, да что ж ты так волнуешься? Всё кончилось хорошо. Мы живы, здоровы. Земля спасена, никто не пострадал. Опять же, спаситель наш, твой Вэй прилетает". "Мама", вышла из себя Надежда. "Не до тебя сейчас". "А, понятно. Вы, значит, вот почему мы нервничаем". И чего ты нервничаешь? Замуж за него собралась. Так не получится у тебя ничего. Камень он. Камень не есть. Любишь его? Камнями можно дорожить, но не любить. Мама! Прекрати меня доставать. Доченька, так я же тебе добра желаю. Но какое у тебя будущее с ним? Только одно можно сказать. Общие дела. И все. Больше ничего. Жить ты там на его планете не сможешь. Здесь он останется. Опять несостыковка. Вместо ужина ты ему что? Релаксирующую ванну будешь готовить? В конце концов, Споты тоже с ним будешь. Интересно, как ты себе это представляешь? Мама, прекрати, выкрикнула Надежда и убежала в свои апартаменты. Прекрати и прекрати, возмуждённо размышляла Вера Ивановна. Кто ж тебе без толкувому уму разуму научит, как не мать? Добро же желаю. Потом благодарить будешь. Надежда оказалась права в своих предчувствиях. Они её не обманули. Вы взял малый транспортный модуль, согласовал время прилёта с председателем планетарного совета, и в настоящее время был француз Жерар Кипальдье. и тронулся в путь. Приземлился открыто в Нью-Йорке, там располагался Планетарный совет. В высшем здании Организации Объединенных Наций сама организация приказала долго жить, уйдя в прошлое. Она сделала многое, и теперь ее дело продолжило Планетарное правительство. Встречали ВС с особыми почестями, с военным караулом, салютом, все в соответствии с протоколом для дипломатических лиц высшего ранга. Артем был слегка бескуражен такой помпой, но в душе трепетал приятный огонек того, что его усилия оценили по достоинству. Артема встречали точно так же несколько минут назад. Вэй увидел его и махнул ложноножкой. «О, Артем, какая встреча!» Образовал еще несколько ложноножек и приобнял Артема. «Спасибо тебе за огромную работу, которую ты проделал. Объединил народы, образовал правительство. Если бы не ты, то не было бы сегодняшней победы». Артем, очень польщенный такой высокой оценкой и дружеским расположением на виду всей планеты, отвечал скромно. «Вэй, рад тебя видеть. Спасибо за помощь, которую ты нам оказал». Добро пожаловать на планету Земля. Раздайте аплодисменты присутствующих, Артём продолжил. Надеюсь, ты не очень обиделся за прошлый приём. Ну что ты? Тот визит изменил не только вас и нас, он меняет межгалактический союз. Но об этом поговорим позже. Тихо, чтобы его слышал только Артём спросил. Как надежда? Здорово вы. Ждёт встреча с тобой. Больше переговорить не дали организаторы, пригласив в зал планетарного совета. У зала они пошли вместе, чем окончательно покорили землян. которые поняли, кто является настоящим лидером расы. И были горды тем, что на Земле есть такие люди, как Артем. В Центральном зале Планетарного Совета собрались не только члены Совета, но и правительство, а также Планетарный парламент. Артема пригласили занять центральное место в Президиуме. Он был и начал отнекиваться, но куда там? Его усадили почти насильно. Рядом, конечно, сидел Вэй. Слово взял председатель Совета Жерар Кипальдье. Дорогие друзья, мы собрались здесь в таком составе в переломный момент для истории планеты Земля. Я благодарю вас, Артём, за согласие принять участие в этом торжественном заседании. А вас, Вэй, за спасение нашей цивилизации от Мелькеев. С того момента, как вы появились, всё пошло по-другому. Только благодаря вашим усилиям нам удалось преодолеть разногласия и объединить государства. Только благодаря вашим усилиям нам удалось организовать оборону планеты Земля. Вы основной посредник, да что основной, единственный между нами и иными внеземными цивилизациями. Сегодня я официально приношу вам извинения от всех жителей Земли за ганения, которые мы на вас устроили по недомыслию, и также официально от всех жителей Земли, от всех народов планеты, предлагаю вам занять пост главы Высшего планетарного совета с самыми широкими полномочиями. Он закончил говорить. Все стали аплодируя. Артём ошарашенно сидел и молчал, не в силах осознать услышанное. Вышут лего потолкнул его в бок. "Простёж. Настало пора принимать мрение власти". оглянувшись растерянно по сторонам и встретив ободряющие улыбки и искренние взгляды, он понял: "Вы правы, от него ждут ответного слова". Председатель совета стоял на трибуне и ждал. Артём наконец принял решение, встал и пошёл к трибуне. Подойдя, пожал руку председателю и сдержанно заговорил: "Предложение неожиданное, предложение, от которого отказаться нельзя. Я вижу ваше единодушие, но прежде чем ответить, скажу несколько слов. Да, в том, что произошло, есть доля моего труда". Но основная заслуга принадлежит Вэю, командующему звездным флотом расы Сэймос. Присутствующие бурно зааплодировали. Вэй поднялся и шутливо развел руками. Потом указал конечностью на Артема и проговорил. «Земляне, это все он». Зал вновь разразился аплодисментами. Когда они стихли, Артем продолжил. «Вэй скромный, но понятянин», – пошутил Артем, чем вызвал улыбки зала. «Я так же, как и вы, землянин. И у меня к вам один вопрос». Готовы ли вы идти до конца по пути звёздного прогресса? Подумайте, если мы вступим на эту дорогу, назад пути не будет. Зал в едином порыве выразил крикнул хором: "Да, готовы!" Артём продолжил: "Только что мы выбрали свой путь, и теперь пойдём по этому пути вместе с расой Сеймос. В галактике Леалит произошла смена правящей цивилизации, и вместо она дружественная нам цивилизация Сеймос. Нас срочно господа приглашают на заседание звёздного межгалактического совета под понятием нас я имею в виду землян на заседании межгалактического совета звёздных рас будет решаться вопрос о принятии планеты Земля и цивилизации людей в звёздный союз как постоянных членов с правом голоса а теперь я даю согласие занять предложенный вами пост моими заместителями станут генерал Лебедев и генерал Арчи которых вы все знаете оба генерала посмотрели друг на друга понимающе в их взглядах сквозило Это заслужено. И последняя формальность, господа. Нужно соблюсти процедуру, чтобы потом ни у кого не возникло и тени сомнения в легитимности вашего решения. То есть голосование тайное. Председатель Кейpardей с ним согласился, но прежде чем провести голосование, предоставил слово Вэйю. Зал вновь разразился несмолкающими аплодисментами. Вы занял место на трибуне, потёк и принял женский образ. Не удивляйтесь. Мы это можем. Я принял зримый образ координатора расы Сеймос, Диатессы. В ней, кстати, много человеческого. Вот вы аплодируете мне, выражая тем самым благодарность и желание сотрудничать. Но, господа, это я понимаю. Потому что знаю вас. Другие Сеймос вас просто не поймут. Для них это будет непонятным жестом. К чему я это говорю? Во Вселенной много раз. Вам, людям, нужно учиться общаться, отстаивать свои интересы и учитывать интересы других рас. Вы с этим справитесь. Сегодня вы сделали судьбоносный выбор. Насколько он правильный, покажет время. Но лично я с этим выбором согласен. Раса Сэйм из поддержит вас и поможет в становлении. А теперь, друзья, за работу. Артём встал, подошёл к Вэйю и пожал ему руку, поблагодарив за всё, что он сделал для землян. Когда возвращались в президиум, Артём спросил с волнением в голосе: "Вэй, принятый с тобой образ довольно напоминает Надежду. Так что, ты танару, руководитель вашей расы?" Артём Сукаризный в голосе ответил Вэй. «Нет, конечно. Это диетесса. Моя дочь. Если можно применить ваши человеческие понятия к этому случаю. Я ее родил». Артем, непонимающе на него, уставился. «Ты что, спал с Надеждой?» «Артем, мы вообще не спим. Я понимаю твой вопрос так. Спаривался ли я с ней?» «Отвечаю. Нет. Нам для воспроизведения новой особи не нужны партнеры. Я просто скопировал ее сознание и поместил в нового Сеймос». Развелась новая личность Дзитесса, похожая на Надежду, но не она. Вот и все. Извини, Вей, я подумал, бог знает что. Но уж коли у нас зашел такой разговор, я задам тебе еще один вопрос. А как же мой сын с задатками Сеймос? Откуда они у него? Поясняю. Я без ведома Надежды положил в ее сознание информационный пакет для будущей новой человеческой личности, которая должна была у вас родиться. Можно сказать, это мой подарок вам к свадьбе. Спасибо. Подарок действительно оригинальный. Мой сын Артём, почти Сеймус. Нет, он человек, имеющий способности Сеймуса. У него теперь колоссальные перспективы. Ответа Вэй избудоражили Артёма и успокоили одновременно. Так значит, Надежда ничего не знала, а я её обвинил. Надо извиниться. Моя жена Света женщина. Заседание совета закончилось часа через 3. Потом торжественный обед И только после этого довольно Вэй покинул планету, пожелав Артёму удачи на новом нелёгком поприще.